Глава 20. Когда директора Чопа увели, Гуров сказал. — Ну что, Анатолий Юрьевич, давай вызывать нашего второго фигуранта, а то он там, небось, заждался уже. — Может, отложим допрос Губова на завтра? — спросил Мозговой. — Ты ведь сегодня, Лев Иванович, практически не спал. На тебе вон и лица нет. А время, между прочим, уже девятый час. — Что же ты предлагаешь? — спросил Гуров. Отложить дело об убийстве и идти спать? Нет, я так не могу. Не знаю, есть на мне лицо или нет, но голова пока работает, и план следующего допроса готов. Да и что за время такое? Девятый час. Совершенно детское. А мы с тобой, Анатолий Юрьевич, вроде бы вышли из нежного возраста. Так что давай, не шали и вызывай второго фигуранта». Мозговой пожал плечами. «Дескать, я уступаю, только потом не жалуйся» и велел дежурному пригласить в кабинет Александра Тригубова, который дожидался своей очереди где-то в другом месте. Спустя несколько минут дверь широко открылась, и за порог шагнул начальник службы безопасности холдинга. Да, это, конечно, был Александр Трегубов. Больше никого в такое позднее время здесь не ждали. Но все равно в первую минуту Гуров подумал, что произошла ошибка, и к ним для допроса прибыл совсем другой человек, Настолько не вязался его облик с обычными представлениями о руководителях службы безопасности. В Александре Трегубове не было ничего скрытного, потаенного, что обычно связывается в обыденном сознании с работой подобного рода. Это был мужчина лет 45, высокий, плотно сложенный, улыбчивый, с открытым лицом. С ним так и хотелось немедленно подружиться. Сразу было видно, что перед тобой простецкий человек, рубаха парень. С таким приятелем было хорошо отправиться на рыбалку или на охоту, после этого выпить, закусить, затеять разговор на вольные темы. Вел себя он соответственно. Войдя в кабинет, тригубов мгновенно оглядел всех, кто в нем находился, после чего улыбнулся еще шире и произнес. — Здравствуйте, господа. Тяжелая у вас, однако, служба. Уже поздний вечер, а вы все трудитесь. — Что ж, охрана общественного порядка этого требует, ничего не поделаешь. Я Александр Игоревич тригубов «Начальник службы безопасности холдинга. Меня вызывал полковник Мозговой. Это вы?» Он взглянул на Анатолия Мозгового, точно угадал, кто перед ним. «Да, это я», — ответил Мозговой. «Садитесь сюда, господин Трегубов. Дайте ваш паспорт». «Минуточку», — прервал полковника этот человек. «Порядок нужно соблюсти до конца. Если мне предстоит допрос, то я должен знать всех его участников. Вы Мозговой, а вы?» Он твердо посмотрел на Гурова. Сыщик представился и добавил. «За монитором сидит капитан Тарабрин, если уж вы хотите знать всех участников. Он будет вести протокол допроса». «Допроса вы сказали?» — спросил Трегубов. «Но это мероприятие требует присутствия адвоката. Я своего юриста с собой не приглашал, поскольку меня об этом не предупредили». Шеф службы безопасности указал на Мозгового и продолжил. Разговаривая со мной по телефону, господин полковник сказал, что нам нужно побеседовать. Я пришел на беседу. Именно так и буду рассматривать наше общение. Мозговой и Гуров переглянулись. Было очевидно, что характер нового фигуранта находится в полном противоречии с его внешностью. Господа полковники понимали, что Трегубов — человек весьма юридически подкованный. Он будет требовать полного соблюдения всех правил. — Хорошо, — сказал Гуров. — Вы, конечно, правы. Наш разговор будет носить характер предварительной беседы. «Стало быть, и протокол не нужен», — тут же заявил Трегубов. «В ходе беседы он не составляется, так что капитана Тарабрина вы можете отпустить». «Хорошо, поговорим без протокола», — проговорил сыщик. «Но без беседы мы все же обойтись не можем». «С этим вы согласны, я надеюсь?» «Конечно, согласен», — с самым доброжелательным видом воскликнул его собеседник. «Если у вас есть какие-то вопросы, то прошу задавать, хотя я не знаю, смогу ли я на них ответить». «Думаю, сможете», — заверил его Мозговой. Он чуть позже Гурова осознал изменившийся характер того, что здесь происходило, но теперь вполне понял, как себя вести с новым фигурантом. Однако прежде чем продолжить беседу с тригубовым Мозговой повернулся к Тарабрину и сказал. «Да, Костя, ты и правда можешь идти, раз протокол не нужен». «Ничего, я так посижу, послушаю», — произнес капитан. «Хорошо, послушай», — согласился Мозговой, Снова повернулся к Трегубову и заявил. «Я уверен в том, что вы сможете помочь нам разрешить некоторые неясные моменты. Ведь вы, я полагаю, не жалуетесь на свою память?» «Да как вам сказать?» — протянул тригубов с сомнением, разводя руками. «Бывает, иногда она и подводит. Я что-то напрочь забываю, но постараюсь вспомнить, что вас интересует. О чем идет речь?» — Речь идет о совещании, которое состоялось в кабинете вашего шефа Алексея Чугунова 7 сентября, — сказал Гуров. — Вы помните, что на нем обсуждалось? — Седьмого, — вы говорите. Трегубов наморщил лоб, показывая, как он старается вспомнить этот день. — Да, по-моему, было какое-то совещание. — О чем же мы говорили? — Кажется, там было несколько вопросов. — Работа карьера, заключение договора с новыми партнерами. «Еще я должен был доложить об укреплении пропускного режима». Гуров покачал головой, с сожалением взглянул на человека, сидевшего по другую сторону стола, и проговорил. «Какая жалость! Все-таки память стала вас подводить, Александр Игоревич. Вы совершенно забыли все, что обсуждали в тот день. Или просто не хотите нам об этом рассказать? Грубо говоря, вы несете пургу. Между тем мы располагаем показаниями других участников этого важного совещания». «Знаем не только, кто на нем присутствовал, но и кто что говорил. Например, нам известно, что сказали тогда лично вы. Если вы будете продолжать кормить нас сказками, как только что делали, то мы это расценим как отказ сотрудничать со следствием и сокрытие важных улик. Это может повлечь для вас крайне неприятные последствия. Так что решайте, какую вам выбрать линию поведения». Лев Иванович отметил что после этих его слов в глазах человека, сидевшего по другую сторону стола, появилось некоторое беспокойство. Однако шеф службы безопасности снова широко улыбнулся и произнес. «Не понимаю, о каких сказках вы говорите? На совещании речь шла именно о том, о чем я только что сказал». «Я вижу, что мои аргументы на вас не подействовали», — заявил Гуров. «Что ж, я дам вам еще один шанс. Напомню, о чем все-таки шла речь». На совещании 7 сентября решалась судьба адвоката Дмитрия Павленко. Глава холдинга Алексей Чугунов публично обвинил его в предательстве в продаже секретных сведений конкурентам. Павленко отрицал все обвинения, но никто из присутствующих его не поддержал. Напомню, что там, кроме Чугунова, Павленко и вас, были также директор частного охранного предприятия «Плотина» Игорь Сорокин, финансовый директор холдинга Николай Кривушин и личный помощник Чугунова «Хорошо, хорошо», — прервал Гурова Трегубов. «Вы меня убедили. Я вижу, у вас имеются хорошие источники информации». «Да, было такое совещание. На нем присутствовали все те люди, которых вы назвали. Главным, даже единственным вопросом, который там обсуждался, было предательство Павленко». «Правильно, что вы наконец-то начали говорить правду», — похвалил Гуров, шефа службы безопасности. «В таком случае пойдем дальше. Скажите, чем закончилось это совещание?» Какие решения были на нем приняты?» Трегубов развел руками и ответил. «Да никакие. Решение могло быть только одно. Надо гнать предателя вон, к чертовой матери. Принять его мог только сам Алексей Игоревич». «Мне кажется, что вы как-то сужаете спектр тех возможностей, какие имелись у владельца холдинга», — сказал Гуров. «Ведь в структурах, подобных вашей, предателя, нанесшего объединению огромные убытки, не только изгоняют» его еще и непременно обязывают возместить ущерб, а то и убивают. Не всегда, но иногда такое случается. Скажите, подобное решение 7 сентября не было принято? Могу вас заверить в том, что не только решения такого не было, но даже речь об этом не заходила», — твердо заявил Тригубов. «Что ж, 7 сентября, может, и не заходило», — вступил в беседу Анатолий Мозговой. «А спустя три дня, 10 сентября, что произошло?» «Давайте, Александр Игоревич, поговорим об этом втором совещании. Людей там было поменьше, и в предательстве Павленко уже никто не сомневался. Так кто первым произнес слово «ликвидировать»? Это сделали вы?» Александр Трегубов взглянул сначала на Мозгового, потом на Гурова, снова широко улыбнулся, только теперь уже без всякого дружелюбия, и сказал, «Нет, так у нас дело не пойдет». Все-таки вы хотите устроить мне настоящий допрос, получить признание и какую-то информацию. Ни на какие вопросы подобного типа я отвечать не буду. Скажу только одно. Вы глубоко заблуждаетесь. Глава нашего холдинга Алексей Игоревич Чугунов не давал никакого задания на ликвидацию Дмитрия Павленко. Никто из наших сотрудников, слышите, никто, не причастен к его смерти. Это все. — А нам больше ничего от вас и не надо, — заверил гуров — Вы, наверное, ожидаете, что мы будем выпытывать из вас признания подгонять ваши показания под свою версию. Ничего этого не случится. Не было у вас планов убить Павленко? Значит, не было. Но ведь доказательства его предательской деятельности вы все-таки хотели получить, верно? — Ну да, тут вы правы, — неожиданно согласился Трегубов с этими словами сыщика. — Кто же откажется от твердых, надежных доказательств? «Вы давали задание Игорю Сорокину такие доказательства раздобыть?» – спросил Мозговой. «Нет, не давал», – все так же твердо ответил Тригубов. «У нас был разговор о документах, которые должны иметься у Павленко. Одни слова, и больше ничего. Я знаю, что вы тут до меня Сорокина три часа мутузили. Он, скорее всего, чтобы себя выгородить, наплел на меня с три короба сорок бочек арестантов. Пускай это будет на его совести» но я не давал ему никаких заданий, которые предусматривали бы какие-либо незаконные действия. С этой позиции я не отступлю. Везде это буду повторять. На допросе, на очной ставке с Сорокиным, на суде. «Ну, на суде у нас с вами пока речь не идет», — сказал Гуров. «Я думаю, что на этом мы можем сегодня закончить». «Как ты полагаешь, Анатолий Юрьевич?» Он взглянул на Мозгового. Тот посмотрел на часы, пожал плечами и сказал. "12 час». Да, я тоже считаю, что нашу дружескую беседу пора заканчивать. Сейчас я вам выпишу пропуск. Вот, пожалуйста, вы можете идти. Александр Трегубов снова улыбнулся самым дружелюбным видом, встал, откланялся и покинул кабинет. Когда дверь за ним закрылась, Мозговой повернулся к Гурову и сказал, «Завтра я непременно как следует возьмусь за Сорокина. Вытрясу из этого гада все, что у него припасено. Допрошу других участников первого совещания, Кривушина и Маркелова. Ну и подчиненных Трегубова надо побеспокоить. Думаю, кто-то из них заговорит. Когда мы будем иметь хорошую доказательную базу, сможем снова взяться за этого хлыща. Он у меня перестанет улыбаться так, словно я ему выпить вместе с нами предлагаю». «То есть ты надеешься доказать, что он является организатором убийства Павленко?» спросил Гуров. «Я не просто надеюсь. Уверен в том, что смогу это доказать», заявил Мозговой. «А я думаю, что нет» сказал Лев Иванович. «Пока что я не увидел в словах Трегубова никаких противоречий. Как ты думаешь, почему он так легко признался в том, что говорилось на первом совещании?» «Потому что понял, что мы и так все знаем без его признаний», ответил Мозговой. «А еще потому, что сам он там ничего подсудного не говорил». «Правильно, не говорил», согласился с этим Гуров. «А на втором совещании выдавал такое. Мы это, наверное, сможем доказать. Но ведь собираемся его судить не за слова, а за дела». Прежде всего за практическую стадию подготовки убийства, выбор киллера, назначение даты, обсуждение того, как замести следы. Пока что у нас нет никаких доказательств того, что что-то из этого перечня имело место. Интуиция мне подсказывает, что мы тянем пустышку. «Почему вы так уверенно говорите об этом?» — спросил тарабрин «А ты заметил, капитан, как спокойно он держался?» — в свою очередь спросил у него Гуров. Ведь знал, что мы только что три часа трясли его подчиненного. Скорее всего, Сорокин уже проинформировал его о том, что в квартире Павленко найдены какие-то документы. То есть он знал, что у нас имеются кое-какие козыри в игре против него. Но Трегубов все равно не слишком волновался. Почему? Ответ очевиден. Он знал, что у нас нет и не может быть фактов, уличающих его в организации убийства, потому как Трегубов этим не занимался. «Кто же его в таком случае организовал?» – удивился Мозговой. «Инесса Турчак, что ли? Со своим помощником Жорой Ступиным?» «Может быть, они», – ответил Гуров. «Во всяком случае, эту версию нужно разработать до конца. Или же это убийство вообще никто не организовывал, не задумывал, не строил планов на сей счет?» «Что ты хочешь этим сказать?» – осведомился Мозговой. «По-твоему, выходит, что Дмитрия Павленко убил совершенно посторонний человек, о котором мы ничего не знаем?» Ему на лесной тропе попался какой-то психопат в плохом настроении, с металлическим прутом в руке. Этот фрукт и прикончил нашего блестящего юриста? Возможно, это был и психопат, сказал Гуров. Хотя картина преступления говорит о другом. Но ты прав в том, что это мог быть человек, о котором мы ничего не знаем. Он не числится в нашей базе данных. Мы его не подозреваем, не ищем. Хорошенькое дело, пробормотал мозговой. Третий день работаем, и все коту под хвост. Мы сделали то, что раньше казалось невозможным. Подступились вплотную к такому монстру, как Чугунов. Почти взяли его за жабры. Теперь ты говоришь, что этого бизнесмена придется оставить в покое. Что все наши усилия были напрасны. Почему же напрасны? Сказал Гуров. Ты посмотри, сколько мы грязи раскопали, вытащили на поверхность за эти три дня. Сначала мы разоблачили вымогателя из плотины Петра Красовского. Затем выяснили, что сотрудники этого предприятия Занимались избиениями журналистов, сожгли машину Соломина. Теперь есть готовое обвинение и против самого Сорокина в организации этих избиений и незаконного проникновения в жилище. Еще мы разоблачили сеть борделей, которые действовали под вывеской фитнес-клубов «Мадам Турчак». У нас тут целый конвейер уголовных дел, только успевай судебные заседания проводить. Но ведь главное преступление – убийство Павленко мы так и не раскрыли, заметил капитан Тарабрин. Где и как мы теперь будем искать его убийцу? Станем вылавливать всех людей, которые в тот день были в лесу? «Нет, всех искать не потребуется», — ответил Гуров. «Я надеюсь, что кое-что нам даст изучение записной книжки Павленко. Этим я завтра и займусь. Вы пока дорабатываете Сорокина. Мадам Турчак со Ступиным нам тоже еще не все рассказали. Да, и вот еще что». Сыщик повернулся к Торобрину и спросил. «Скажи, капитан». «Вы машину Рено, которая столкнулась с Мерседесом Павленко, нашли?» «Нет, Лев Иванович, пока не получается найти», — ответил капитан, виновато разведя руками. «Ладно, ты сильно не переживай», — успокоил его Гуров. «У меня для вас еще одна ориентировка появилась. У этого Рено в номере имеется восьмерка. Думаю, это сильно сузит зону поисков. Передай это в ГАИ, пусть ищут». После этого он встал, потянулся и произнес. «Ну а теперь можно и отдохнуть. Да, определенно нужно немного расслабиться».